Эпилог. Несколько месяцев спустя, нервно расправляя несуществующие складки на белоснежном кружевном платье, невольно опять вздохнула. Я своего плохого настроения не могла скрыть, хотя, честно, пыталась это сделать. Элвуд шагнул ко мне и приобнял за талию, прижав покрепче к своей груди, а потом прошептал. «Родная, знаю, что все это тебе не нравится, но так велят традиции, Неужели нельзя было обойтись без официального приема? Тем более, с момента свадьбы утекло время. Наша свадебная церемония прошла весьма скромно, в узком кругу доверенных лиц. Это было сделано в целях безопасности, ведь вопрос с отверженными на тот момент еще решили не до конца. А после я и Элвуд отправились в свадебное путешествие, в мой мир. Это был подарок от мужа. Там мы провели целых две недели. Этого времени хватило, чтобы уладить все текущие вопросы. Я предложила квартирантам выкупить квартиру в рассрочку, оплатила услуги юриста, который должен был следить, чтобы в благотворительный фонд ежемесячно поступала определенная сумма. Так я оборвала все связи со своим миром, постаравшись напоследок сделать добрые дела. Теперь у ребят появилась своя квартира. А фонд сможет помочь тем, кто в этом нуждается. Остаток времени мы с Элвудом просто провели вдвоем, наслаждаясь обществом друг друга. А когда вернулись, я очень скоро поняла, что беременна. И тогда стал вопрос о том, что нужен официальный прием. Как бы я ни сопротивлялась, а согласиться все-таки пришлось. Родная. Муж нежно коснулся губами моего обнаженного плеча. Поданные хотят познакомиться с моей супругой и матерью наследницы. Поверь, как только официальная часть закончится, мы покинем праздник, и ночной бал будет продолжаться без нас. «Надеюсь», — и опять вздохнула. Муж положил ладони на мой пока еще едва заметный живот и улыбнулся. Кто-то капризничает. «Все вопросы к малышу», — буркнула в ответ. «Кстати». Ты в курсе, что Элиза уверена, что у нее будет братик? Элвот приподнял брови. Даже так? Кстати, ее магия с каждым днем становится все сильнее. И, возможно, наша девочка уже чувствует пол малыша. А ты? Хитро прищурилась. А я просто люблю тебя. И мне все равно, кто родится. Главное, что этот малыш наш. И да, мне пока недоступна тайна пола. Обернувшись в кольце мужских рук, уточнила. «Значит, наша малышка сильнее тебя?» Муж хмыкнул и рассмеялся. «Талантливее, это точно». А потом, коснувшись губами моего лба, прошептал. «Нам пора». «Как бы мне выдержать эту пытку?» Уткнулась в его грудь. «Всё будет хорошо», — послышалось заверение в ответ. «Не волнуйся, просто будь собой». Я кивнула и, взяв мужа под руку, попыталась успокоиться. Сердце отчаянно билось, а в груди появилась тяжесть. Мне было не по себе, и хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. Перед тем, как вошли в торжественный зал, раздался громкий голос, который эхом растекся по стенам, отражаясь от них. «Правитель Элвуд и его супруга леди Ульяна!» После этих слов мы медленно двинулись вперед. По мере нашего продвижения я постоянно осматривалась. Высокий потолок подпирали позолоченные колонны. Окна были затрапированы темно-красным бархатом с золотой каймой. Кресла, обитые тем же материалом, аккуратно стояли вдоль стен. По всему периметру на уровне второго этажа располагалась галерея, на которой у деревянных резных перил толпилось множество людей. Я чувствовала себя зверушкой на выставке и это безумно раздражало. Впереди для нас приготовили возвышение с креслами. Как только мы на нем оказались, дышать сразу стало легче. Супруг помог мне присесть, а затем занял свое место. В церемонии мейстер объявил появление правящей принцессы. Элизу в зал вела за руку новая гувернантка. Девушку я отбирала лично. Она оказалась замечательной и сразу нашла общий язык с девочкой. Малышку нарядили в роскошные белоснежные платьице, и сейчас она напоминала ангела, иначе и не скажешь. Едва принцесса оказалась около возвышения, она моментально заскочила ко мне на колени, абсолютно перечеркнув все традиции. Я покрепче обняла ее, давая мужу понять, что возражений не потерплю. Он бросил на нас мимолетный взгляд и промолчал. «Ну и правильно!» потому что злить беременную женщину просто опасно для жизни а дальше потекла вереница гостей они по очереди подходили к нам представлялись и выражали почтение многочисленных расфуфыренных дам и их кавалеров я даже не запомнила мое внимание привлекла лишь одна пара высокий мужчина и хрупкая блондинка рядом с ними шел мальчишка именно его я видела в своем мире Низко поклонившись, женщина тихо промолвила: "Спасибо". И я понимала, за что она нас благодарит. Это были отверженные, у которых родился одаренный ребенок. Я сняла Элизу с колен, подошла к ним, присев на корточки рядом с мальчиком, улыбнулась ему. Он большими круглыми глазами смотрел на меня и явно боялся. Ты обязательно станешь великим магом. Потрепала его по макушке. И будешь очень счастлив правда робко спросил он правда улыбнулась в ответ ну а как иначе даже не сомневайся в тот же миг мальчик невольно сменил облик и передо мной возникла обезьянка видимо он сам этого не ожидал магия ребенка вновь вырвалась из под контроля его родители испуганно ахнули все в порядке прошептала я женщина подхватила мартышку на руки и извинилась Простите, он просто пока не умеет контролировать магию. Все в порядке. Ободряюще посмотрела на нее. Я рада, что теперь у вас началась другая жизнь. Пара поспешила ретироваться в сторону, а я вернулась на свое место. Элиза тут же вновь залезла на колени. Элвуд наклонился и промолвил: "Ты удивительная, моя возлюбленная". Да? Да. Ответил он и рассмеялся. «Ульяна, успокойся! Любимая, я был неправ!» Голос супруга разлетелся по дворцу. «Прости!» «Достал!» В очередной раз махнула рукой, и у мужских ног упал сгусток огня. «Сил моих больше нет!» «Я пошутил!» Элвуд бросился бежать, а вслед ему потоком летели огненные шары. Вскоре супругу удалось спрятаться за столбом, и я услышала. «Милая, прости!» Все вышло случайно. Вдох, выдох. Я попыталась успокоиться. Погладив свой большой живот, промолвила. Сыночек, папа, кажется, осознал вину. Давай его простим, а то и мама уже устала. За спиной раздался веселый смех. Обернувшись, увидела Элизу. Девочка подбежала ко мне. Привстав на носочки, она положила ладошки на живот и усмехнулась. Братик. «Наш папа хороший. Не злись». «Да, я хороший», – раздалось из-за колонны. Чувствуя, что уже успокоилась, миролюбиво махнула рукой. «Выходи». «Точно?» – в мужском голосе отчетливо слышалось сомнение. «Да». Дело было в том, что с беременностью моя сила утроилась и стала абсолютно неконтролируемой. На время особенного положения занятия с преподавателями пришлось отложить. Сначала никто не понимал, что происходит, но вскоре стало ясно, что во всем виноват малыш. Он подпитывал меня своей энергией, и потоки магии обрели бешеную силу и скорость. Любые отрицательные эмоции теперь сопровождались всплесками огня. Как сказал Элвуд, наш мальчик родится сильным магом. Элиза первая почувствовала, что это братик, и даже дала ему имя – Эдвард. Кстати, малыш слушался только ее и едва девочка появлялась рядом сразу успокаивался между ними была удивительная связь объяснение которой так никто и не нашел тихо братик шепнула девочка успокойся нас двое вот родишься и мы тут порядок наведем усмехнулась потому что слышать такие слова от крохи а ведь она была права с их силой да они мир перевернут Я сразу осознала, как приступ гнева схлынул. Муж осторожно выглянул из-за колонны, а потом приблизился к нам. "Прости", буркнул он и тут же заключил в крепкие объятия. "Не зли меня. Я хотел как лучше. Любимый, поверь, вариант лучше даже не рассматривается, если дело касается Элизы. И да, она ни в какую академию магии в ближайшее время не поедет. Это точно." Выдохнула в ответ. «Даже слышать ничего не хочу. Малышка слишком маленькая и точка». «Это я уже понял». Муж подхватил нашу дочку на руки и приобнял меня за плечи. «Девочки сговорились? А я ведь хотел как лучше». «И не только девочки», — рассмеялась в ответ. Сынок в животе согласно пнул. «Может, устроим пикник?» — поинтересовался муж. «Да», — радостно запищала Элиза. Я в ответ кивнула головой. Посмотрев на свою семью, расплылась в улыбке. «У меня был замечательный супруг, самая лучшая дочка на свете, а скоро родится сын. Моя жизнь сложилась так, как я мечтала. А ведь все началось весьма странно. Совершая добрые дела, мы не задумываемся, что будет дальше, и не знаем, как все обернется. Но теперь я уверена, что чудеса существуют».